Любаня. В тот городок под солнечным сиянием случайно был заброшен я судьбой. Любовь с медовым именем Любаня. Мы здесь впервые встретились с тобой. И помнишь, Любаня, ту ночь у причала, где был поцелуй горяче огня, где лодочку нашу не ветром качало, и где ты потом разлюбила меня. Не знал я, что так горьек вкус измены, дыжил просто, не страдая, не любя. В душе моей случились перемены. Когда любаня встретил я тебя я навсегда запомню эти даты запомню этих два недолгих дня один когда ко мне навек пришла ты другой когда исчезла от меня